Глава 15 Мы с Анной Владимировной вместе покинули долгожданную радость. Гораздова прижимала к груди картонную коробку с пирожными и радостно улыбалась. Волчок бежал рядом и просительно заглядывал ей в лицо, надеялся, что Анна поделится с ним пирожными. «Я даже не знаю, как благодарить вас за помощь, Александр Васильевич!» сказала Гораздова. «Без вас я ни за что бы не договорилась с господином Иевлиным. Она озабоченно нахмурилась. — А как вы думаете, свадебное меню не получится уж слишком оригинальным? Если господин Иевлин решит показать все свои кулинарные таланты, то, то ваша свадьба прогремит на весь Петербург, — рассмеялся я. — Да не переживайте вы так. Лучшего повара вам не найти во всей империи. А вот теперь господин Иевлин будет стараться тройне. Что ж, вы правы, — улыбнулась гораздо. Кажется, я беспокоюсь напрасно. Вечерело. Над невидимым отсюда заливом вовсю полыхал закат. Он был похож на дыхание огненного дракона. Небо над городом уже темнело, наливалось глубокой синевой. Полюбовавшись пылающим небом, я послал зов Игнату. — Как у нас идут дела, Игнат? Мобиль уже доставили? — Только что механик пригнал, Александр Васильевич. — Отлично, — обрадовался я. — А архитектор не приходил? — Да он уже два часа в саду колдует. Напустил такого тумана, что ничего не видно. — Это в каком смысле, — не понял я. — Да в самом что ни на есть прямом, Александр Васильевич. Весь сад туманом заволокло, и он там стучит. А чего стучит, не понять. Стучит, стучит и перестанет. А потом опять стук, стук, стук. Вам бы приехать поскорее, самому посмотреть, что он там делает. В голосе Игната слышалась тревога. — Ладно, скоро буду, — пообещал я. — А пока закажи-ка ужин из трактира и не забудь мясо для волчка — Сделаю ваше свидетельство. Закончив разговор с Игнатом, я вежливо кивнул Гораздовой. «Ну — нам с Волчком нужно уже ехать. Передавайте привет моему отцу. Непременно улыбнулась Анна Владимировна. Из узкой улочки, которая вела к реке, послышался босовитый звук мобиля. Гораздова удивленно подняла брови. — А вот и Василий Игоревич. Теперь вы сами сможете с ним увидеться. «Да, не самое подходящее время», — поморщился я. «Такой замечательный летний вечер и на тебе, но было уже поздно. Длинный темно-синий мобиль с серебряным вороном на капоте уже подкатил к нам и остановился возле узкого тротуара. Мой отец вышел из задней двери и с подозрением посмотрел на меня. «Александр, а что ты здесь делаешь?» «Александр Васильевич любезно помог мне уговорить господина Ивлена, вовремя вмешалась гораздо. Теперь наша свадьба состоится так, как мы того и хотели». Отец скривился, словно откусил лимон, но пересилил себя и чопорно кивнул мне. «Благодарю за помощь, но нам уже пора». Выглядел он неважно, глаза покраснели, под нижними веками залегли глубокие тени. И в довершении всего отец то и дело тер глаза тыльной стороной ладони. У него был вид человека, который совершенно не выспался. «Вы плохо спите?» — поинтересовался я. «А тебе какое дело до этого?» — мгновенно разозлился отец. «Что-то неладное творится в последнее время со снами», — спокойно объяснил я. «Вот поэтому я и тревожусь за вас. Обычная бессонница», — бросил отец. «Именно сейчас на меня навалилось столько дел. А помочь мне, как ты сам знаешь, некому. Ты гоняешься за тайнами, а мне приходится заниматься обычной скучной работой». Но со своими снами я уж как-нибудь разберусь сам». И вот тут он увидел волчка и гневно прищурился. А, я так и знал. Выходит, утренние газеты писали именно о тебе. Это ты тот самый молодой аристократ, который повсюду возит с собой волка? Ну, конечно же, я бы мог догадаться. Между прочим, комитет уважаемых горожан собирается подавать иск в суд. На улицах столицы запрещено выгуливать диких животных. Ты представляешь, какой урон это нанесет нашей репутации? — И это сразу после того, как в нашем поместье погиб князь Куракин. — Нет, Ярослав совершенно прав. Дела нашего рода в полном беспорядке. — А, это вы имеете в виду Ярослава Игоревича, вашего старшего братца? — улыбнулся я. — А это, случайно, не он проколол колеса моего мобиля? Отец ничего не ответил, только гневно фыркнул, гордо вскинул подбородок и полез в мобиль. Анна Владимировна виновата улыбнулась мне. — Не сердитесь на него, Александр Васильевич. И еще раз огромное спасибо. Когда они уехали, я подбегнул волчку. — Ну что, дикое животное, вот мы с тобой и прославились. Волчок же равнодушно зевнул и высунул длинный язык. Я послал зов извозчику. — Вы снова с волком, ваша милость? — обрадовался извозчик. — Лечу, лечу, доставлю, куда скажете. Честно говоря, я удивился такому энтузиазму, но вот выяснять причины не стал а просто назвал адрес, где нас забрать. Мобиль извозчика подкатил буквально через пять минут, но в этот раз он не только не возражал против волчка, но и сам открыл заднюю дверь, чтобы волку было удобнее запрыгнуть в мобиль. — Да у меня заказов вдвое прибавилось, ваше сиятельство! — объяснил он перемену в своем настроении, трогая мобиль с места. — Все стараются меня вызвать, и по дороге спрашивают, а правда ли, что это я графа возил с настоящим волком? — И чаевые оставляют хорошие. «Ну что ж, я рад за вас!» — улыбнулся я. «Теперь у меня конкурентов нет!» «Довольно!» — кивнул извозчик. «Ну, кроме одного. Вы представляете, что он выдумал, ваша милость? Рассказывает всем, что тоже граф увозил. Вот только <рех> не с волком, а с волшебной дудочкой. И как будто бы граф у него в мобиле этой дудочкой играл, а извозчик чуть ли не в оборотня превратился. Ведь врет мерзавец и не краснеет». От неожиданности я расхохотался, а вот уж точно чего я не ожидал, так это того, что стану живой рекламой для столичных извозчиков. «Вы меня всегда вызываете, вашу милость», — сказал извозчик, поглядывая на меня в зеркальце. «Я и бесплатно отвезу. Вы не думайте, что я жадный». «Ну что ж, замечательное предложение», — улыбнулся я. На сей раз извозчик довез меня до самого дома, хотя и вертел головой по сторонам. «Поговаривают, что в этом парке садовник строгий», — объяснил он свою нервозность. Но мы аккуратно проедем, по дорожке, он ничего не заметит. Высадив меня, извозчик сразу же уехал, а я заподозрил, что он отправился в свою любимую чайную. Хвастаться новой поездкой в компании графа-дрессировщика. Ну и пусть. Общественное мнение никогда меня особенно не интересовало и не волновало. Людям нужно о чем-то судачить, вот пусть и развлекаются». Мой ярко-красный мобиль стоял возле калитки. Я бросил взгляд на колеса и довольно улыбнулся. Цель лёхонькие. Затем загнал мобиль в гараж и запер ворота. А из сада слышался сухой и дробный стук молотка. Из-за угла особняка выплывали плотные клочья тумана. Волчок деловито устремился туда, и я поспешил за ним. Завернув за угол, я удивленно поднял брови. Туман поднимался до самой макушки старой вишни. Он был таким густым, что разглядеть сквозь него хоть что-то было решительно невозможно. Рваные клочья водяного пара плавали прямо у меня перед глазами. Снова застучал молоток, звук раздавался совсем рядом, даже туман не смог его заглушить. — Господин Куликов! — громко позвал я. — Вы здесь? Через минуту помощник архитектора вынырнул из тумана. Его светлые волосы растрепались... На лбу выступили капельки пота. — А, это вы, ваше седельство, — обрадовался Куликов. — Я как раз заканчиваю размечать площадку для фундамента. Идемте, я покажу. И он уверенно повел меня сквозь туман и вывел на небольшую площадку. Непроницаемая стена тумана окружала ее со всех сторон. Но на самой площадке была отличная видимость. Я задрал голову и увидел над собой почти правильный квадрат чистого вечернего неба. По углам площадки были крепко вбиты в землю металлические колышки, рядом с одним из которых валялся увесистый молоток на длинной ручке. Между колышками Куликов успел натянуть тонкую веревку, которая и отмечала границы будущих стен. «Вот», — гордо сказал Саверий, — «видите, я предлагаю соединить башню с домом при помощи короткого коридора. Тогда вам не придется выходить на улицу, чтобы посетить обсерваторию. Но, думаю, это лишнее». Вежливо ответил я. Вряд ли дом одобрит, если строители примутся ковыряться в его стене. Особенно дверь. А без двери коридор не имел никакого смысла. Дом коротким магическим импульсом подтвердил мою правоту. Ну, как пожелаете, без всякой обиды кивнул Куликов. Но вот вход сделайте со стороны дома. Сказал я. Кстати, а что это за туман? А, это стандартное ограждение строительных работ, улыбнулся Саверий. Мы уже давно этим пользуемся. «Очень удобно. Я применяю специальный генератор тумана с магическим накопителем внутри. Туман приглушает звуки работ и защищает от любопытных взглядов. Если вам будет мешать шум, только скажите. Я сделаю туман погуще, и ни один звук вас не побеспокоит». «Ну что ж, очень интересное решение», — одобрительно кивнул я. «Но уже вечереет. Вы не думаете заканчивать работу?» «Да мне осталось вбить еще один колышек, и все, я завершаю». Куликов озабоченно взглянул на меня. «Александр Васильевич, завтра утром я прийти не смогу. Маму в госпиталь увезли, и я должен ее навестить. Я хотел поехать сегодня, но вот приемные часы только утром». «А с Антониной Ивановной что-то серьезное?» – нахмурился я. В нашу прошлую встречу Антонина Ивановна кашляла, и именно я вызвал к ней целителя. «Нет, к счастью, нет. Целитель сказал, что это обычная простуда. Несколько дней покоя и лечения, и она встанет на ноги». — Ну, разумеется, разумеется, поезжайте, — кивнул я. — Надеюсь, она лечится в Воронцовском госпитале? — Да, конечно. Куликов потер лоб испачканной ладонью. — Я успел подготовить подробные чертежи обсерватории. Если вы не возражаете, я покажу их вам завтра. — По дороге домой я бы хотел еще заглянуть в трактир, перекусить. — А вы что, не ели сегодня ничего? — Ну, не успел. Виновато улыбнулся Савелий. Я весь день работал в мастерской, а потом сразу примчался сюда. — Оставайтесь у нас, — предложил я. — Вместе поужинаем, а потом вы покажете мне чертежи и переночуете в гостевой комнате. А утром Игнат соберет вам посылку для вашей мамы. — Но это же доставит вам неудобство, — запротестовал Куликов. Но я решительно остановил его. — Ерунда. Предлагаю вам пожить в моем доме, пока вашу матушку не выпишут из госпиталя. Так и вам будет удобнее, не придется заниматься бытовыми хлопотами. Куликов начал было спорить, но я видел, что он обрадован таким предложением, так что мне не пришлось тратить на уговоры слишком много времени. Мне тоже такой поворот событий был на руку. Хранительница снов просила меня присмотреть за Куликовым, и если верить ее предчувствию, опасность подстерегала сноходца именно во сне, так что мне будет спокойнее, если Куликов будет спать под присмотром моего дома. А уж дом-то... Не допустит, чтобы в его стенах случилось нечто нехорошее. Едва я успел подумать об этом, как меня охватила волна доброго и участливого внимания. Дом уловил мои мысли и был совершенно согласен с ними. — Что ж, я благодарю вас за приглашение, ваше сказал Куликов. — Ай, пустики, улыбнулся я. — Все, идемте ужинать. Потом был неторопливый ужин. Игнат заказал в трактире изумительное жаркое с острым густым соусом и нежный паштет из индейки с жареным луком. К паштету отлично подошел свежий белый хлеб. А чтобы не страдать от жажды, мы открыли бутылку легкого красного вина. После ужина мы с помощником архитектора за полночь засиделись в моем кабинете. Куликов показывал мне подробные чертежи обсерватории. Восьмиугольная башня с четкими гранями была похожа на маяк, а стеклянный купол наверху — на огромный сигнальный фонарь. «А давайте-ка выкрасим обсерваторию в цвет слоновой кости», — предложил я. «Башня из слоновой кости?» — улыбнулся Куликов. «А что, это будет смотреться впечатляюще, Александр Васильевич!» «Пока мы беседовали, дом приготовил для помощника архитектора гостевую комнату на первом этаже, сразу за небольшой гостиной». «Вам здесь будет удобно?» — спросил я Куликова. «Вполне». Застенчиво улыбнулся он. «Благодарю вас, ваше сиятельство». И широко зевнул. «Ну что ж, спокойной ночи!» — кивнул я. Затем я поднялся к себе и послал зов целителю Макарову. «Антон Григорьевич, я бы хотел справиться о здоровье Антонины Ивановны Куликовой». «Александр Васильевич, беспокоиться не о чем» ответил Макаров. Простуда и переутомление. Ничего серьезного. Ну что ж, рад это слышать. Но все же я хочу вас спросить чтобы вы не торопились ее выписывать. Пускай отдохнет как следует, не меньше недели. Хорошо, Александр Васильевич. Не задавая лишних вопросов, ответил Макаров. Благодарю. Кстати, у меня к вам есть еще одна просьба. Куликову время от времени будет навещать ее сын. Он не всегда может приезжать в приемные часы. «И посему я прошу вас пускать его к матери в любое время. Надеюсь, это не слишком нарушит ваш распорядок?» «Нисколько, Александр Васильевич», — рассмеялся Макаров. «Я закончил разговор с Макаровым и прошелся по комнате, довольно насвистывая. Как минимум неделю Куликов будет под моим присмотром. Я очень надеюсь, что этого времени мне хватит, чтобы разобраться с его снами. И хорошо бы снова повидаться с хранительницей снов», и получить от нее какую-нибудь подсказку. Может, так оно и случится? Подойдя к окну, за которым синела летняя ночь, я краем глаза уловил какое-то движение на шахматном столике. Удивленно повернул голову, и точно. Конь, который секунду тому назад стоял на белой клетке, теперь гордо красовался на черной. Он как будто ожил и сам собой шагнул вперед. а, -а, -а. «Так вот, как ты это делаешь!» — рассмеялся я. Дом молчал, делая вид, что ничего не слышит. Но я чувствовал его лукавую усмешку. «Ну что ж, свой ход я сделаю утром», — улыбнулся я. «Мне нужно подумать».